Глава одиннадцатая. В дебрях. Эрик постукивал носком ботинка по столбу. Этот пилерс после крушения пошел трещиной, но устоял. К нему были прикованы тяжелые кандалы на ногах. Ко второму за спиной шла цепь от железного кольца на шее. Эрик коснулся кончиком языка разбитых губ и поморщился. Над головой вовсю тополи стучали, тонко визжала пила, неслись ругань и ор. Эрик уперся затылком в столб, прикрыл глаза и принялся напевать первое, что пришло в голову. «Где это не так близко, небо с водой в ссоре днище судов склизки, смоет всю грязь в море». В мотив песни вклинились чьи-то шаги и непривычный запах чистоты. Эрик открыл глаза. К нему спустился Раймонд с ключами и без объяснений принялся отпирать замки. «Вот это странно!» Эрик со стражностью пошевелил освобожденными от кандалов ногами, размял оцарапанную железным кольцом шею. Раймонд не ушел, а деловито начал осматривать его прямо на месте. Ощупал скулу, проверил ноги. «Ничего себе!» Впервые Эрик видел на судне врача, который не гнушался и не брезговал уделять такое внимание парням с бака. «Имные гости Юта...» Их из-за людей-то не считают. «Здесь болит?» Врач внимательно пощупал правую сторону груди. Туда как раз вломил последний раз Алекс. Но Раймонд ни словечко не спросил о причинах странной травмы. «Ну да, дружок капитана, небось, и без того в курсе. Хоть и глядит без своей ироничной улыбочки. Прям сама серьезность». Эрик показательно поморщился от прикосновения и ответил с кряхтением. «Да, немного». Последний час Эрик был занят тем, что прислушивался к своему телу и мысленно проверял каждую кость и мышцу. Без трещин двух ребер не обошлось, но силы на самолечение у него были. Кровь из разбитого носа и губы перестала идти почти сразу. Алекс был прав, на нем чудно заживает. Но лучше об этом не кричать во все горло, будет меньше вопросов. «Капитан приказал отправить тебя на остров, но все обойдется, доктор». «Я себя знаю», — ответил Эрик, осторожно поднимаясь и держась за опору. «Идти смогу». И не такое бывало. Раймонд покачал головой, но возражать не стал, только проследил за движениями Эрика из-за стекол пенсны, а потом тоже встал. «Дело ваше, молодой человек. Любому другому я посоветовал бы как минимум день покоя». «Спасибо, док». Эрик отмахнулся. Опираясь на переборки, он пробрался через обломки доковылял до трапа и стал подниматься по ступеням. Любопытно, что заставило Элекса передумать. Эрик был уверен, что он под шумок оставит его торчать в кандалах до конца рейса и будет этому счастлив. А тут решился взять на прогулку. Видать, понял, что дело туго. Или ему нужны умения Эрика. «Сюда тащи этот кусок, дубина. Тебя что, в вымбовкой по темечку стукнули?» Рявкнул рядом Байзен, даже не обратив внимания на выползшего на палубу Эрика. Сверху просвистел трос, чуть не задев боцмана по башке. Парни на мачте обрезали порванную снасть. Держась за поручни, Эрик с некоторой опаской выпрямился и сделал глубокий вдох. Боль резанула в ребрах, отдавшись даже где-то в ногах, но он быстро ее успокоил. Настроился, представил, как постепенно заживает трещина с правой стороны хорошо. Все не так страшно, хоть Джейна и зажмурилась, услышав хруст, испугалась за него. Сложно было вспомнить, когда в последний раз за него кто-то переживал. Необычно, даже приятно. И вообще приятная она девочка, наивная и миленькая, зато столько эмоций и решимости. Мимо протащили огромный порванный фок. Второй помощник активно махал руками. Эрик посторонился, перешагнул через сломанную мачту, уложенную вдоль борта. В суете починок, кажись, до него никому не было дела. Он осторожно оперся спиной о фальшборд и глянул на корму. Капитан стоял на шканцах. Там же теперь жалость Джейна, который что-то втолковывал Мэйк. Значит, Эрик правильно понял. И Алекс действительно весь из себя благородный, готовый спасать слабых направо-налево. Не смог наказать девчонку. Пожалел да еще и взял под свою опеку. Зато, как поддался на совсем примитивную провокацию, разошелся прям настоящий жестокий капитан, избивший ни в чем не повинного матроса. Эрик мгновенно стер с лица довольную ухмылку. Пусть Джейна, как и задумывалось, жалеет его и боится капитана. Это будет на пользу. Сам Верховный сказал, что это опасный человек. Надо же верить главному духовному лицу двух стран. Эрик поймал растерянный взгляд Джейны и незаметно прижал кулак к сердцу. «Все будет хорошо. Не бойся, маленькая. Мы тебя спасем. И меня заодно». Чуть ободренная, она заметила его жест и вскинула голову. «Вот и славно. Ты нужна мне там. Надо только найти что-то против капитана, который без того явно дал волю своей магии, а потом вернуться живым в Аркитар, чтобы обменять его жизнь и свободу на свои». Сзади скрипнули палубные доски. «Неудачно поскользнулся, дружище!» Положил руку ему на плечо Джофф и оперся всей тяжестью. Эрик поморщился, на сей раз без притворства. «Твое какое дело!» — ответил он, дернув уголком рта. «Уберись, пока руку не сломал». «Да ты знаешь, друг, тут разные слухи ходят, в том числе и о том, что кулаки у нашего бравого капитана». Содраны от чью-то смуглую рожу, а? Нагляжу ты крепкий. Старший матрос криво ухмыльнулся и подмигнул, а потом пошел, насвистывая к борту. Там же готовили для спуска одну из уцелевших шлюпок. Значит, этот проколотый во всех местах урод идет с ними? Кто еще? Эрик оглянулся. Одноглазый Бен и коротышка Нилан? Святые духи. Да Алекс вообще не чувствует людей, которым можно доверять. Ладно, Гардинер и Хельми хоть как-то сойдут. Вскоре притащили часть припасов, и парни вместе с парой Юнг начали грузиться в шлепку. Эрик спустился не без труда, но виду не показал, только сцепил крепче зубы. Последним к борту подошел сам капитан и занял место на носу лодки. По виду Алекс после ночного шторма тоже отнюдь не в лучшей форме, а правый кулак и правда содран до крови. Капитан встретился взглядом с Эриком безразлично и невозмутимо. Будто вообще не знает, кто он такой. Только скупо скомандовал матросом. «Отваливай давай! Весла на воду!» Эрик неторопливо взялся за весло, оглянувшись через плечо. Из-за сильного течения берег, изрезанный крутыми скалами, приближался медленно. Прохладный ветер пробежал по траве, пригнув к земле редкие белые цветки у берега, и растрепал верхушки широколистных деревьев. Эрик перелез через борт и с плеском ступил на мелкое дно. На влажном песке остались следы от сапог, тут же наполнившихся водой. Отрывка перехватило дыхание, но Эрик справился быстро. Парни разобрали выгруженные на берег вещи, нацепили объемные полупустые фляги, заправили за пояс ножи. Хотелось собрать свежих плодов, если повезет. Капитан не расстался со своим катлосом. Наконец, по его кивку все двинулись вперед. Что-то подсказывало Эрику, что эта земля не такая уж небольшая, какой виделась с корабля. И точно, когда они одолели большую пологую скалу и забрались на ее вершину, перед ними раскинулось целое море зарослей. — Ни хренася, затерянный островок! — с потрясением выдал Бен. — Да тут, кажись, можно недели бродить безвылазно. Вдалеке остались крики чаек. Эрик осмотрелся, потянул носом в воздух. Влажно и прохладно. Куда ни глянь, всюду ползет, крадется или летит разная живность. А впереди сгущается лес так, что солнечные лучи едва достигают подножий узловатых деревьев. Да уж, продираться через такие чащи прогулкой не назовешь. Пошли, — приказал поморщившись Алекс и повел всех за собой. Эрику на миг показалось, что тот даже пошатнулся будто от усталости. Кажется, его магия, если это была она, выматывает на порядок сильнее. Придерживаясь каменистых троп, они преодолели еще один высокий подъем и продвинулись вглубь острова. Славное местечко, напоминает родной остров, только там было не так влажно и лес не такой густой. Хорошо, что, несмотря на отвлекающую боль, тело еще помнит, как вести себя в зарослях. Куда не наступать, от чего держаться подальше, а где пройти безопасней? Шагнуть, наклониться, убрать острую ветку, пролезть под упавшим стволом, обойти опасную низину, привычные движения, заученные в первый год его скитаний под джунглем. Эрик незаметно для себя вырвался вперед. По усыпанной листьями мягкой земле двигаться было приятно. Даже захотелось скинуть ботинки, чтобы ощутить, как мелкие травинки щекочут кожу. Да и хотелось стать легче и быстрее. Он отвлекся от ноющих ребер, ушел в мир, ощутил окружающие связи живых существ повсюду, их тревоги, энергию. И только потом осознал, насколько быстро и бесшумно двигался. Его потеряли. Бородатый наемник Гардинер растерянно оглядывался, не понимая, куда Эрик исчез. Пришлось остановиться у высокого камня и дождаться всех. Солнце, закрытое плетением веток, начало заволакивать тонкой пеленой. Потемнело. Лес стал совсем непролазным. По низу оврага встелился легкий туман, а на воду не было и намеков. Стало ясно, что так этот остров за полдня не обойти. Алекс, шедший третьим, остановился тяжело дыша. Он внимательно смерил взглядом Эрика, а потом бегло оглядел лица матросов и распределил. «Дэнни, Гардинер и Хельми, со мной!» «Пойдем по южной стороне». Он махнул рукой в ту сторону, где узловатые деревья чуть расступались. «Джофф, Бен, Нилан и Эрик на север. Ищем воду. Она нам очень нужна, парни. В вашей группе Эрик старший. Слушаете его, ясно?» Все удивленно уставились на Эрика. «Что еще за игры, капитан?» «Удачи. До вечера времени должно хватить». Алекс забрал своих и ушел в противоположную сторону. Эрику кажется, или капитан и правда начал подозревать Джоффа и компанию в сговоре. Только его отправил с ними. С какой стати? ну двинули что главный!» — со смехом ткнул его в спину Джофф. Бен и Нилан заржали. Эрик едва сдержался. Убил бы мудака. Но не всех же троих. Эрик дернул плечом, поморщился от резкого движения и быстро пошел вперед, не оглядываясь. Парни глумливо обсуждали его за спиной, это понятно, но вслушиваться он не стал. Наконец они двинулись следом. Шли долго. Скоро разговоры стихли. Тусклое в дымке солнце ползло к зениту, но свет до земли не доставал, застревал в верхнем ярусе. Начались поросли каменистой эрики, чьи ветки, если на них наткнуться, ранили не меньше, чем острые грани скал. Эрик видел такие только у городка Авейру, но знакомство с ними помнил хорошо. Тогда ему пришлось продираться с боем и бежать от погони, идущей по пятам. Сейчас тоже позади не смолкали шаги, хруст веток под ногами. Вокруг шорохи и шум леса, сопение и тихая ругань кого-то из парней из-за мушек. Те жужжали и путались в одежде, лезли в нос и садились на кожу. Эрик обтер руки, шею и лицо чуть влажной грязью чтобы вредные насекомые отстали. Это сработало. Но видок у него, должно быть, стал пугающий. Пока не было и намека на ручей или источник, а острову и конца края не видно. По ощущениям, прошло не меньше пары часов, и жажда уже начала сушить горло. Приходилось частенько карабкаться по склонам. Положившись на свое чутье, рек осторожно ступал между тонкими стволами и уклонялся от веток. Над крутым обрывом схватился за обросший мхом пень и обернулся. Парни из отряда пыхтели в борьбе с кустарниками и папоротниками. Они делают много лишних движений. Это быстро выматывает. Последние капли из фляги давно выдул коротышка, за что получил от Джоффа увесистый пинок и пару нелесных слов. О весях бравый отряд разбрелся по лесу, как овцы на выпасе. Одноглазый Бен и Нилан Совсем затормозили, блуждая, судя по всему, далеко позади. Рядом маячила только лысая голова джофа Наконец тот ловко прогнулся под упавшим деревом и догнал Эрика. — Ша, стой! Перекур! — бритоголовый плюхнулся на землю, вытянув ноги и вытащил из-за пазухи самокрутку. — Да сядь ты, черноглазый, не маячь. Пока коротыха доковыляет, я тут и вздремнуть успею. Эрик только оперся о ближайший ствол, осторожно тронул краем кулака недавно разбитую губу и убедился, что все в порядке, хоть с языка не сошел привкус металла. Старший матрос высек из огнива искру, подпалил самокрутку и, запыхтев, скосил на него глаза. Думаешь, ты не такой, как все, а?» — хохотнул Джофф. «Отхватил личного внимания от капитана. А ну-ка, Что сотворил такого? Я страсть как знать хочу. Роже не вышел, оскалился в ответ Эрик. Видать не такой бледнолицый красавчик, как вы. Джофф сделал затяжку и задумчиво выдохнул дым в сторону. Слэш, дружище, знаешь, как у нас говорят: "По торчащие свои все волны бьют". Эрик только хмыкнул, достал с ремня короткий нож и принялся лениво обстругивать крепкую ветку, проверяя остроту лезвия. Джофф отставил в сторону самокротку и поднялся на ноги. «Брось, Эрик!» Подошел он почти вплотную и ухмыльнулся. Эрика окутала запахом дыма и ощущением скрытой угрозы, но он даже не дернулся. «Думаешь, мы тут с парнями не видим, что у вас с капитаном не лады? Так вот, если у тебя есть на него зуб, самое время!» «Делись! Пока нет поблизости какой баковой крысы!» «Тебе-то что до этого?» Эрик сделал резкий надрез, отчего тонкая ветка переломилась. «Видал шторм?» Джоб нахально уперся рукой в ствол за головой Эрика и подался вперед. «Видал, как нас на этот проклятый остров зашвырнуло, когда морские демоны едва на дно не утащили?» «Ладно, что не утащили. Да так я лучше честно сдохну». Чем с колдуном жизнь свяжу? Она уж ровно что проклятая выйдет. Меня ведь ни одного пробрало этой ночью, а, Эрик?» Эрик усмехнулся. Джофф вскрыл карты и теперь в наглую прощупывал его. «Значит, про бунт не шутки», — Рез так в открытую заявил. «И дело в колдовстве, которое они все так ненавидят. Если Алекса завалят как колдуна...» то и Эрику недолго останется, толпой возьмут. Никому из них верить нельзя. Он почувствовал, как против воли растет злость и лезут из памяти воспоминания детства. Звенели в ушах крики родных и близких. «Демон! Уходи прочь!» Вспомнились сухие глаза матери, которая не проронила ни слезинки, отвернувшийся отец. Страх в глазах слуг, то, как затравленно он озирался, окруженной безжалостной толпой и дикие джунгли, ставшие домом. Выжив всем на зло, он и сам стал, как дикий зверь. Что-то древнее в крови, первобытное злое проснулось в нем тогда. Он стал силен и больше ничего не боялся. «О чем ты? Я-то предпочитаю быть живым, а не болтаться на рее заметишь». Эрик пожал плечами и невозмутимо убрал руку джофа со ствола, отходя в сторону. «Вот как! А мы ж тогда вы с ним одного дуба-желуди?» Джофф хитро прищурился, резко повернувшись и глядя ему вслед, а потом склонил голову, разминая шею с ящерами. У него-то на поясе висел тесак посерьезней простого ножа. Эрик не подал виду, но напряг каждый мускул, проверил, Как плотно пальцы обхватывают рукоять, как удобно он ложится в ладонь. скользкое земноводная. Не такому ублюдку решать, что ему делать. Тут позади с треском веток и пыхтением до них добрались, наконец, остатки отряда. Они, похоже, только и мечтали, что упасть и перевести дух. Одноглазый отпихнул Нилана и забрал у Джоффа из пальцев еще дымящуюся самокрутку. эрик поднялся подкинул в руке нож и сунул его в ножны на ремне. — Мы почти дошли до воды. Подъем. Я бы не отказался сегодня пожрать на корабле чего-нибудь горячего, а не шататься до ночи в дебрях. Или мне одному этого охота? Я за глоток воды селезенку бы отдал. Джофф весело хмыкнул, а остальные смирили Эрика ненавидящими и смертельно уставшими взглядами. Но старший матрос хлопнул напарников по спинам, и заставил их двигаться вперед. «Давай, веди нас на водопой, главный!» «Чтоб тебя!» Одноглазый сплюнул и прошел мимо, нарочно, чуть не задев Эрика плечом. Это вызвало у Эрика только улыбку. Храбреце. Теперь Эрик шел предпоследним. Он держал Джоффа и Нилана в пределах видимости. Хотят и разошлись прилично, зато в нужном направлении. Оба двигались бодро, в отличие от ползущего позади едва живого Бена. От долгой ходьбы тут уже чуть не падал. День клонился к закату, а они обошли только, наверное, треть острова. Зато, наконец, двигались не вверх, а под гору. А значит, ручей или родник рядом. Эрик глянул под ноги, отодвинувший руки листья папоротника. Присел, чтобы рассмотреть почву, и поморщился. Наклониться было еще больно. Интересно, добрался ли сюда капитан? Эрик прикрыл глаза, позволил себе освободиться и ощутить переплетение живых энергий вокруг. Мир заколыхался, будто задышал в полную силу. Эрик мысленно еще раз проследил за тонкими нитями существ вокруг него. Коснулся руками земли. Здесь проходили звериные тропы, сливаясь вместе на пути к водопою. Водопой! Как же хочется пить! Они уже близко. «Эй, слышь!» — окликнул сзади одноглазый и чуть не растянулся, споткнувшись. Эрик оглянулся. Матрос тяжело справлялся с путающейся в ногах травой и раздраженно смахивал паутину, в которую по неосторожности вляпался. Рядом по земле проползал паук. Большой, почти с кулак. Колющие защитные волоски покрывали все его тело, даже лапки. «Привет, старый знакомый!» Возле дома на родном острове Эрик часто встречал таких и любил наблюдать за их охотой. Интересное создание. Сидят совсем неподвижно до тех пор, пока добыча не подойдет слишком близко. Но этот, явно сытый, и кусаться не собирается. Эрик осторожно подставил ему руку. Паук, на миг замерев, осторожно залез на тыльную сторону ладони, подчиняясь его воле. Как будто стал его продолжением. Эрик поднялся. «Стой, говорю, черномазый!» Запыхавшись, выдал Бен сердито ему в спину. «Не слышишь?» Когда Эрик резко обернулся, тот замер и поднял глаза, перестав смотреть под ноги. Эрик тут же прочитал страх, страх и беспокойство. Пусть так, чем нелепые попытки бравировать и угрожать. Бен слегка попятился и невольно положил руку на рукоять кортика. Эрик цыкнул. «Нет, если хочешь переночевать в этом лесу, то можем, конечно, никуда не спешить». Он неторопливо вытянул руку, по которой паук, замерев на миг, послушно пошел вперед. Глаза Бена расширились от отвращения, он отшатнулся. «А такие вот ребята не откажутся переночевать с тобой». Эрик перевернул ладонь. Паук послушно переполз на другую сторону. «Его укус для человека не очень ядовит, но приятного мало». «Да этот бедолага, похоже, жуть, как боится пауков!» Эрик поднял руку выше, показывая своего красавца. Птицеяд тем временем замер, а потом качнулся в сторону Бена, собираясь переползти на его плечо. «Какого демона ты делаешь? Убери эту тварь!» Брезгливо вскрикнул Бен. Он снова отдернулся и суетливо обернулся, словно тут же ожидал нападения еще каких-нибудь гадов. «Он чё, тебя слушает!» «Да что ты за сам, тварь такая!» Бен отшатнулся и принялся обходить его стороной. К страху прибавилась ненависть. Думает, его дружки в обиду не дадут и примчатся спасать, если что. Эрик сейчас чуть ли не видел, как эмоции матроса бурлят, сжимаются в животе в тугой ком холода и жара, жгут горло, так и норовят выплеснуться ядовитым огнем. Опасная смесь следующий раз ударит в спину, стоит отвернуться. Так и Джофф, только тот умнее. Может, потому Алекс с ними отправил. Думал спихнуть вину с себя. Пусть его команда пришьет втихую. Думает, он так слаб. бэн ты куда провалился, дубина?» Раздалось впереди. Эрик позволил птицееду вернуться на землю. Паук недовольно потер передние лапы, и скрылся в траве. «Просто делай, что велено. Вперед, топой тихо скомандовал Бену Эрик. Капитан приказал меня слушать. «Да какого демона?» — упрямо повышал голос Бен, уже истерично, рискуя привлечь внимание остальных двоих. С тремя сразу справиться будет сложно. «Я из первого дня говорил, что ты, темного ублюдок, такой же колдун, как заткнись!» Эрик быстро подобрался к нему и схватил за горло. Против воли почувствовал, как клокочет внутри желание подчинить силы матроса. Его злость и страх были так сильны, бушевали так близко, и так просто забрать их себе, он прошипел еще раз. «Заткнись, или останешься лежать здесь!» «Колдун!» Глаза Бена расширились еще больше. «Джо!» — начал хрипеть он, рывком вывернувшись из схватки. Эрик резко ударил его локтем в нос. Брызнула кровь, а боль в собственных ребрах взорвалась вспышкой. Бен отшатнулся, но сверкнул глазом и попёр на него, выхватив нож. Эрик заставил себя забыть о боли. Ловко, чуть не танцуя, ушел от удара в бок, выманивая Бена ближе к себе. Быстро вытащил свой нож. Еще одна попытка удара, но уже с обманкой. «А этот же не так прост. А еще выше и сильнее. Да и с реакцией неплохо». Бен сарапнул лезвием плечо. Снова выпад. Эрик увернулся уже с запозданием. Матрос вмазал ему со всей дури под дых. Чуть не достал в полную силу, иначе едва поджившее ребро снова бы треснуло. Эрик пошатнулся, и Бен выбил из его руки нож. «Дерьмо!» Эрик сплюнул кровь. «Хватит этих игр». Бен хотел заорать своим друзьям, но Эрик сжал зубы, рванул его за руку и вывернул на себя. Подсек под колени, уронил матроса на землю прямо в ворох листьев, быстро зажал ему рукой рот, прижал коленями изо всех сил, сдержал трепыхание и дал волю магии. Бен дернулся и замер, не в силах сопротивляться. Теперь он был связан с Эриком стал его частью. Чужие силы, эмоции вливались в Эрика, наполняя того жизнью. Тепло разогрело ладони, казалось, они горят огнем. как давно он этого не ощущал. Полная, безграничная власть, ощущение, что он больше, чем есть на самом деле. Мир стал слишком подвижен. Но хватит. Заросшая щетиной шея под руками совсем обмякла. Резкий рывок, и Эрик Свернул ее набок. Видят духи, он этого не хотел. Но Бен, дурак, решил, что может справиться с ним в одиночку. От порывистого дыхания вздымалась грудь. И каждый вздох обходился еще слишком дорого. Надо контролировать дыхание. «Бен! Нашли!» Протяжно заорал коротышка где-то в шагах в двухстах от них. «Проклятье!» Эрик быстро подхватил тело и поволок к ближайшим камням. Выглянул из-за них на бродящих неподалеку Джофа и Нилана под склоном, вслушался. И правда, там внизу тихий плеск воды. Эрик облизнул губы. Жажда после схватки усилилась еще больше. Пока те двое спустились к роднику, принялись пить и наполнять фляги, Эрик спихнул труп в яму у камней и быстро засыпал листвой. «Эрик!» — обманчиво мягко звал Джофф, отойдя от источника. «Тысячи тупых акул! Как же хочется пить!» Зато боль стихла полностью, и сил стало на порядок больше. Но теперь надо отвлечь этих двоих. Шаг за шагом Эрик отходил все дальше в сторону от камней, где они могли найти убитого напарника. Громко свистнул, подражая птице, и привлек внимание Джоффа. Скрылся за ближайшим стволом невысокой сосны, почти чувствуя, как сливается с энергией дерева такой тихой, непоколебимой, вечной. — Слышал же? — спрашивал коротышка, напряженно оглядываясь. — Кто-то орал же. Че тут случилось-то? — Тихо, заткнись, — шикнул Джофф. — Думают не выпустить его живым из лесу. — Конечно, он ведь слишком много знает. На несколько мгновений Эрик замешкался, переводя дыхание. Увидел, как матросы, постоянно оглядываясь и крича, шли уже совсем рядом, буквально в двух шагах. Эрик едва успел подтянуться на руках, залезть на ствол, забраться на толстую ветвь и замереть. «Эй, черноглазый! Чую ты где-то здесь, сука! Вылезай, и я тебя не убью!» Джо вдернулся, прислушиваясь. Эрик перестал дышать и замедлил биение сердца. Переругиваясь, матросы еще несколько раз обошли вокруг. Снова орали. Звали то Бена, то его. Один раз Джофф чуть не задрал голову прямо в его сторону, но отвлекся на коротышку. Эрик терпеливо ждал, свесив с толстой ветки руку и положив голову на вторую. Матросы медленно удалялись в сторону. Постепенно стихал шум шагов, но для верности Эрик все еще лежал и не двигался. А в голове назойливо Зойлево продолжение утренней песни. «Где-то душа воет, просит еще ветра. Чаще я двое, мы на краю света». Наконец Джофф с Ниланом окончательно скрылись вдали. Первый глубокий вдох выдался с трудом, будто расправлял легкие. Эрик пошевелил пальцами, снова ощутил свое тело от затылка до кончиков пальцев. Хорошо, только хочется пить. И зудит от утренней грязи кожа, так обострились все ощущения. Легко спрыгнув с ветки вниз, Эрик вернулся к тому месту, где матросы дошли до небольшого источника. Ручей оказался узким, всего пару шагов шириной и неглубоким. Скорее всего, неподалеку уходит под землю. Холодная вода освежала. Эрик напился вдоволь, с удовольствием чувствуя, как вода смачивает губы, льется в горло, наполняет его и окончательно возвращает к жизни. Вокруг все стихло. Эрик снял одежду и с осторожностью ступил в мелкую воду, смывая кровь с плеча, засохшую грязь обтер лицо. Немного обсох на легком ветру и снова оделся. Голод тихо точил изнутри. Пора. Путь до корабля занял весь стремительно темнеющий вечер. Теперь его там не встретят с радостью. И если начнется бардак, если Джофф вылезет на первых ролях, участь Эрика в команде предрешена. Так что сейчас надо болеть за капитана, если он хочет живым выбраться с этого проклятого острова и вернуться в демонову столицу. Ирония судьбы. Но, похоже, им надо на время стать друзьями. Поверит ли в это сам Алекс? Поддавшись чутью, Эрик шел в этот раз иначе и выбрался к ясному, когда ночь только-только проявила на небе звезды. Матросы, видать, уже отмучились с ремонтом. Команда высыпала на берег, устроив несколько больших костров. Горели факелы. Кто-то беспробудно дрых, кто-то налокался сарома. Еще бы праздновали спасение. Жарили на огне остатки хлеба, а кто-то, судя по аппетитному запаху и свежую рыбку, в животе заурчало от голода. Но среди парней явно царило напряжение. Эрик остановился в тени леса и осмотрелся. джофа видно не было. А вот под датой коротышка Нилан встревоженно общался с парочкой тех, кто оставался на берегу. Капитана тоже не видно. Зато на фоне костра отчетливо тьмнел внушительный силуэт первого помощника. — Мейк! — тот резко обернулся. Он выглядел озабоченным. — Слава покровителю! Хоть ты нашелся! — Рик удивленно приподнял брови. Потер лоб. — Кто-то еще не вернулся? — Я... Мне стало плохо. Кажется, терял сознание ненадолго. Когда очнулся рядом никого, еле нашел обратную дорогу. «Что у вас там стряслось?» Первый помощник подошел ближе и изучал его, как будто видел первый раз. «Версию джофа я знаю». Полезли с вопросами остальные. Завопил что-то бессвязно Нилан и принялся оттыкать в Эрика пальцем. Но Мэйк довольно резко отмахнулся ото всех и отвел его в сторону. Присел на землю. Эрик тоже опустился рядом и вытянулся на прохладном песке, давая забитым мышцам расслабиться. Небо затягивало облаками. Холодало. Не знаю, что они там наплели. А я провалялся чуток на земле, потом очухался. И кое-как добрался до воды. Какие потери-то? Не вернулся Бен из твоего отряда. Мэйк смирил Эрика слишком внимательным взглядом. Верит ему или нет? Кажется, Алекс... Что-то уже наговорил после драки. Но меня больше волнует, что пропал капитан. Никто не может его найти. Майк силой сжал горсть песка в крепкой ладони, а потом раскрыл ее. Ветер подхватил песчинки и понес в сторону джунглей. Старпом выглядел предельно серьезным. Собранный и готовый ко всему. Крепкий мужик. Эрик поморщился и приподнялся на локтях. Думаешь, с ним что-то случилось? Скорее всего. И еще второй час нигде нет новенького. Исчез, как вернулись Джофф с Ниланом.